Мы сели, следя за тем, как Карацине достал из саней и принес моток шпагата. Он взглянул на смолвуда, и тот кивнул в мою сторону. «Начните с доктора». Карацине передал Смолоду свой пистолет. Они ничего не упустили из виду, эта парочка. Они были готовы даже к тому, что кто-то из нас попытается выхватить у Карацине пистолет, чтобы весьма маловероятно, и подошел ко мне. Став на колени, он начал обвязывать шпагатом мои ноги у так как вдруг... Истина поразила меня с неожиданностью и силой физического удара. Я пинком оттолкнул Карацинь и вскочил на ноги. «Нет, — Нет, смолвут! Голос мой прозвучал как-то дико и хрипло. — Клянусь Богом, вы меня не свяжете! — Сесть, Мейсон! Его голос был жестким и резким, как удары хлыста, и при свете, падавшем с кузова, я увидел дуло пистолета, направленное мне в лицо, в какую-то точку между глазами. Но я не обратил на это внимания. "Джек Строу", крикнул я. "За Джеро! Ливин, Брустер. Вставайте, если хотите жить. У него только один пистолет. И если он выстрелит в одного, другие успеют на него броситься. Он не сможет убить всех сразу. Маргарет, Елена, миссис Дэнсби, Грэг, при первом же выстреле бегите в темноту и не показывайтесь оттуда". «Вы спятили, док?» — вырвалось у изумленного Зеджера, но, несмотря на это, что-то настойчивое и призывное в моем голосе, чему нет названия, заставило его вскочить на ноги, согнуться, как кошка, и приготовиться к прыжку. «Хотите, чтобы нас перестреляли?» «Как раз этого я и не хочу». Я чувствовал, как у меня по спине и по затылку ползет холодок, но отнюдь не арктический. И что у меня дрожат ноги? Связать нас и бросить здесь одних? Как бы не так!» Почему, вы думаете, он рассказал нам про траулер, про подводную лодку и все прочее? Я скажу вам, потому что он знал, что ему ничего не грозит. Потому что он решил, что никто из нас не доживет, чтобы рассказать об этом. Я выпаливал эти слова со скоростью пулемета в отчаянной надежде убедить остальных в истинности того, о чем говорил, прежде чем станет слишком поздно. И мои глаза не отрывались от пистолета в руке Смолвуда. Но! Никаких но! — оборвал я резко. «Смолвуд знает, что Хилкрест сегодня будет здесь». И если он найдет нас, да еще живыми, мы сможем рассказать ему о маршруте Смолвуда, о его скорости и о месте его назначения. И тогда через час Джангалакский ледник будет на замке, и бомбы Стритона сотрут его в порошок, связать нас, ну, конечно, а потом они с Карацини не спеша расстреляют нас. Эффект моих слов был немедленным и полным. Мне не видны были лица остальных, но я заметил, что пистолет в руке Смолвуда чуть-чуть опустился. — Я недооценивал вас, доктор Мейсон, сказал он мягко. В его тоне не было намека на гнев или раздражение. Но вы чуть было не превратились в труп. — Какая разница, сейчас или через пять минут, — ответил я. И Смолвут рассеянно кивнул. Он уже обдумывал возможность иного выхода. — Вы? Вы бесчеловечное чудовище! Голос сенатора Брустера прерывался от гнева или от страха, или от того и другого. Вы хотели связать нас и перебить, как... Как?» На мгновение он умолк, не находя слов, а потом прошептал. «Должно быть, вот просто сумасшедший, вот настоящий сумасшедший!» «Ничуть», — спокойно сказал Зеджеро. «Он не безумец. Он просто человек без души. Впрочем, иногда трудно провести грань между первым и вторым. Ну как, придумали для нас какую-нибудь другую хорошенькую схемку, Смолвуд?» «Придумал». Как говорит доктор Мейсон, мы не сможем разделаться с вами со всеми за пару секунд, а за это время один из вас, а то и больше смогли бы укрыться в темноте. Он кивнул в сторону саней, поднял воротник, пытаясь защититься от снега и ветра. — Думаю, вам лучше еще с нами немного проехать. — И мы проехали еще немного. — Тридцать самых длинных миль в моей жизни. И это все длилось около 9 часов, которым, казалось, не будет конца. Это было сравнительно небольшое расстояние, но на то, чтобы покрыть его, ушла целая вечность, отчасти из-за участков рыхлого снега, которые становились все длиннее, но больше всего из-за быстрого ухудшения погоды. Скорость ветра теперь была более 30 миль в час. Он нес с собой стену поземки с ледяными кристаллами, и даже при том, что дул в спину, он сильно затруднял задачу водителя. Для всех остальных, кроме Смолвуда, этот ветер создавал невыносимые условия, и, будь температура такой, какой была сутки назад, я уверен, что никто бы из нас не пережил этого путешествия. Я было подумал, что если Смолвуд и Карацин не будут поочередно один вести тягач, а другой управлять, сидя в санях, как делали Джек Строу и я, у нас будет хотя бы один слабый шанс одержать над ними верх или, по крайней мере, осуществить побег. Однако Смолвуд ни разу не предоставил нам даже тени такой возможности. Карацинни все время оставался за рулем, надев наушники радиокурсу указателя, И управление с помощью компаса оказалось излишним. Смолвот устроился в одиночке у заднего борта кузова, не сводя с нас пистолета. А мы теснились на грузовых санях в десяти футах от него. Когда же снежная перена стала слишком плотной, он остановил тягач, открепил портативный прожектор и установил его, повернув в нашу сторону, в задней части кузова. Это дало ему двойное преимущество. Он ясно видел нас даже сквозь гонимый ветром снег и мог быть уверен, что никто не соскочил с саней и, кроме того, ослеплял нас настолько, что мы не видели, что он делает и следит ли за нами вообще. Это было пыткой сводила сводило с ума. И чтобы предотвратить любую отчаянную попытку к бегству под покровом гонимых ветром облаков снега, он посадил Маргарет и Елену в кузов и связал им руки в качестве заложницы, они были гарантией нашего хорошего поведения. Таким образом, в санях нас было восемь. Теодор Малер и Мари Легард лежали посередине, а мы по трое сидели по бокам. Почти сразу же после того, как мы тронулись и натянули на себя два куска брезента, стараясь, насколько возможно, спрятаться под ними от ветра и снега, Джек Строу перегнулся и похлопал меня по плечу каким-то предметом, который был у него в руке. Я взял у него этот предмет. «Бумажник Карацини, сказал он, невольно понизив голос, хотя, смол, вот не услышал бы даже крика, ибо все звуки покрывали грохот мотора и шум ураганного ветра. Выпал из кармана, когда Зеджер сбил его с ног. Он не заметил, зато я видел и сидел на нем, пока Смолвуд держал нас на снегу. Я снял варежки, отпил бумажника и обследовал его содержимое при свете фонарика, который также передал мне Джек Строу. Луч фонарика затемнялся специальным колпачком, так что ни одна полоска света не выскользнула из-под брезента. Это было еще до того, как Смолвуд перенес в кузов прожектор. Содержимое бумажника свидетельствовало о том, с какой тщательностью и как продуманно Эти два человека обеспечили себя фальшивыми, но совершенно убедительными на вид документами. Я знал теперь, что настоящее имя Карацини не то, каким он назвался. Но человек, не знающий, что перед ним преступник, нисколько бы не усомнился в том, что предъявитель действительно Николая карацини Инициалы НК на кожном бумажнике, визитные карточки с именем Николая карацини над адресом управления глобальной тракторной компании и чековая книжка на которой в верхнем левом углу стояло то же имя н р Карацини. все это выглядело и не могло не выглядеть чрезвычайно убедительно в бумажнике мы нашли также косвенное но несомненное объяснение многого из того что произошло начиная от аварийной посадки самолета и кончая нанесенным мне неожиданным ударом в лоб позапрошлой ночью в одном из отделений Была аккуратно сложена та газетная вырезка, которую я впервые обнаружил в кармане убитого полковника Гаррисона. Теперь я прочел ее вслух, медленно, с чувством глубокой досады. Автор был краток. Уже из беглого первого просмотра заметки в самолете я знал, что речь идет о том странном случае под Элизабет в штате Нью-Джерси, когда поезд, влетев на мост, провалился через поднятый пролет воды Нью-Варк-Бэй, и десятки пассажиров утонули но я тогда не понял, что акцент был не на этом. И репортер не стал тратить время на страшные детали. Его интересовало, как я теперь постиг совершенно другое. Из достоверных сообщений стало известно, писал он, что в поезде ехал армейский курьер, что он был один из сорока погибших и что он вез сверхсекретный механизм управляемого снаряда. Больше в заметке ничего не было, но и этого было достаточно. В ней не было сказано утерян ли этот механизм или нет. И уж, конечно, не было и намека на какую-либо связь между наличием механизма в поезде и причинами катастрофы. Но даже и без этого бросающаяся в глаза близость этих двух моментов невольно заставляла читателя сделать этот страшный вывод. Долгое молчание, воцарившееся после того, как я прочел последнее слово, показывало, что мои слушатели пришли к тем же ошеломляющим заключениям, что и я. Первым прервал молчание Джек Строу, сказав каким-то неестественно деловым тоном, «Ну, теперь мы знаем, почему вас стукнули по голове». «Стукнули по голове?» — встрепенулся Зеджеро. «Что вы имеете в...» «Меня!» — стукнули позавчера ночью, — объяснил я. «Тогда я сказал вам, что ударился о фонарный столб. И я рассказал им, как нашел газетную вырезку и как ее лишился». «А что бы изменилось, если бы вы ее прочили?» — спросил за То есть. Очень многое. Я прервал его резко, почти свирепо. Но эта резкость относилась ко мне самому, к моей глупости. Ведь я нашел заметку о трагической катастрофе, которая произошла при странных и необъяснимых обстоятельствах, в кармане у человека, погибшего во время катастрофы при таких же странных и необъяснимых обстоятельствах. Уже сам этот факт вызвал бы у меня подозрения, даже у меня. А когда я услышал от Хилкреста, что на самолете везли что-то очень секретное, параллель стала бы просто вопиющей. Особенно потому, что эта заметка была в кармане кадрового офицера. Почти наверняка он и был курьером, и вез этот секрет. Я бы тогда исследовал каждый ящичек, каждую коробку в вашем багаже, включая радиоприемники и магнитофоны. Практически исследовал бы все, что хоть немного больше спичечного коробка. И Смолвуд знал, что так оно и было бы. Он не знал, что именно говорилось в заметке, но знал, что это газетная заметка. И он и карацине не хотели допустить никакой случайности. «Вы не могли об этом знать», — сказал Ливин, пытаясь меня подбодрить. «Вы не виноваты?» «Еще как виноват», — ответил я, чувствуя глубокую усталость. «Кругом виноват, не зная даже, как замолить свои грехи. Прежде всего перед вами, Зеджеро, и за то, что связал «забудьте об этом». Голос Зеджеро прозвучал сдержанно, но дружелюбно. «Мы тоже хороши». Все факты, имеющие значение, были известны нам так же, как и вам. А что мы сделали? Еще меньше, чем вы. При слабом свете фонарики я увидел как он сокрушенно качает головой. «О, Боже, ты мой!» «Почему всегда хорошо понимаешь тот или другой факт, когда слишком поздно?» «Теперь ясно, почему мы рухнули неизвестно где. Должно быть, пилот сделал все, что мог». Он, видимо, знал, что везет секретный механизм и решил, что лучше рискнуть жизнью пассажиров, но приземлиться в центре ледникового плато, откуда Смолвуд, никогда бы не добрался до побережья. — Не зная, что там, к услугам Смолвуда, находился я, — заметил я с горечью. — Сейчас настала моя очередь сокрушенно качать головой. Теперь-то все ясно, слишком ясно. Даже то, как Карацине повредил руку, не потому что хотел спасти радиоприемника, наоборот. Это он столкнул его с петель и тем самым ускорил его падение. Ясно теперь, почему он проиграл, когда бросали жребий, кому спать на койках. Ему надо было спать на полу, чтобы задушить второго пилота. — Что называется выигрышный проигрыш? — угрюмо заметил Заджера. Потом коротко рассмеялся. — Помните, когда мы хоронили второго пилота? Интересно, как бы звучала надгробная молитва Смолвуда, если бы мы стояли достаточно близко и слышали, что он там бормочет? «Я упустил из виду этот момент», — сказал я. «Я упустил из виду ваше предложение. Помните, когда мы вернулись в самолет, вы сказали, что нам следует похоронить погибших? Но вы же не знали, что они убиты. Если бы вы были виновны, вы бы никогда не осмелились предложить такое, потому что тогда бы мы почти наверняка обнаружили причину их смерти». «Вы упустили», — сказал Зеджера с чувством. «А я-то? Я! Ведь это я предложил!» а потом ни разу об этом не вспомнил. Только сейчас, когда вы об этом сказали, он почти зарычал от досады. «Ах, как я себя презираю!» Единственное, что я знал, а вы не знали, насколько я теперь понимаю, это то, что Карацини дал в зубы нашему другу Смолвуду, помните, в ущелье, специально для того, чтобы подозрение пало не на него, а на меня. Но даже если бы я тогда попытался оправдываться, вы бы все равно не поверили. Наступило долгое молчание. Мы сидели и слушали, как порывы крепчающего ветра то заглушают, то как бы усиливают звук выхлопа. Потом Солли Ливин сказал, «А самолет? Как он загорелся?» «В его баках хватило бы горючего, чтобы обеспечить продвижение тягача на две миль», — объяснил я. «Если бы Хилкресту, когда он вернулся на станцию, не хватило горючего, и он бы обнаружил, что бензин в туннеле приведен в негодность, Ему бы ничего не стоило перекачать горючее самолета в свой тягач. Значит, самолет надо было уничтожить. На этот раз молчание было еще более долгим. Потом Зеджер откашлялся, как бы не зная, с чего лучше начать. Раз уж дело дошло до объяснений, я думаю, пора и нам кое-что объяснить. К моему удивлению, он был явно смущен. Я насчет фальшивого поведения этого фальшивого типа слева от вас, док, некоего Солли Ливина. У нас была уйма времени обсудить все это пока мы сидели в прошлой ночью в этих проклятых санях и ближе к делу, — нетерпеливо сказал я. — Простите, — он нагнулся к Солли Ливину. — Представить тебя официально, а, па? Я уставился на него в темноте. — Я не ослышался? — Никоим образом, док. Он тихо засмеялся. — Папа, старина, родитель. Так сказано в моем свидетельстве о рождении и вообще... Он искренне наслаждался эффектом своих слов. «Подтверждение сидит справа от меня». «Это истинная правда, доктор мейсон Соли ливин улыбнулся. Вульгарный акцент совершенно исчез из его речи, сменившись более сухой, более сдержанной версией интонации Зеджеру. «Я буду краток. Я, владелец и директор...» вернее, был директором, пока не ушел в отставку год тому назад, фабрики Пластмас в Трентоне, штат Нью-Джерси, неподалеку от Принстона, где Джонни, ухитрился получить великолепное произношение и почти ничего другого. «Должен сказать вам, виной этому не университет. Большую часть времени Джонни проводил в спортивном зале, нянчись со своими, хм, боксерскими наклонностями. К моему большому неудовольствию, ибо я хотел видеть в нем своего наследника». «Увы», — вставил Джеро, — «я был почти так же упрям, как и он». «Гораздо более упрям», — сказал его отец. «Поэтому я и предложил ему следующее. Я даю ему два года. Вполне достаточный срок, поскольку он был уже, хотя и любителем, но приличным боксером тяжелого веса. И если выяснится, что он не добился своего, он поступит служащим на фабрику. Его первый менеджер оказался продажным и развращенным типом. Среди них это часто бывает» и Джонни буквально нокаутировал его в конце первого года. Вот я и решил занять его место. Я как раз вышел на пенсию, делать не было нечего. Я вложил в его спортивные дела солидную сумму, чтобы обеспечить его благополучие, поскольку он все-таки мой кровный сын, и, откровенно говоря, поскольку я начал понимать, что он действительно может подняться на высоты. Он сделал паузу, и я воспользовался ею. Так какова все же фамилия? Зеджеро или Ливин? За Джеро, ответил отец, а откуда Левин. Некоторые национальные и государственные комитеты боксеров не разрешают близким родственникам быть менеджерами или секундантами, особенно секундантами. Вот мне и пришлось взять псевдоним. Случай отнюдь нередкий, и официальные лица смотрят на это сквозь пальцы. Безобидный обман. Не такой уж безобидный, сказал я угрюмо. Это была одна из худших имитаций, какие я когда-либо видел а потому и одна из главных причин, почему я заподозрил вашего сына и почему, в свою очередь, Карацине и Смолвуду удалось все, что они хотели. Скажи вы об этом раньше, я бы понял, даже без особых доказательств, что только они и могут быть преступниками. Но, имея перед собой соль Ливина, боюсь, мне придется еще привыкать видеть вас, господина Заджеру. Солли Ливина, который, как дважды два-четыре, был явной подделкой, Но ну, я просто не мог исключить вас обоих из черного списка». «Очевидно, я взял за образец не ту личность или не тот тип личности», — уныло сказал Левин. «Джонни все время костил меня за это». «Я глубоко сожалею, доктор Мейсон, что мы доставили вам так много неприятностей. Откровенно говоря, я ни разу не посмотрел на это дело с вашей точки зрения. Не сознавал, какую опасность навлекаю на всех нас своим перевоплощением, если так можно выразиться». — Простите меня, пожалуйста. — Мне не за что вас прощать, — сказал я с горечью. — Сто против одного, что я нашел бы какой-нибудь другой способ все испортить. В шестом часу вечера не остановил тягач, но мотор не выключил. Выйдя из кабины, он подошел к заднему борту кузова и слегка сдвинул прожектор в сторону. Ему пришлось кричать, чтобы перекрыть рев тягача и пронзительное жалобное завывание, поднявшееся в юге. — Пройдено полпути, босс! — Тридцать две мили по стрелке! — Спасибо! Мы не могли разглядеть Смолвода, но зато хорошо видели кончик ствола, угрожающий высунувшегося в луче прожектора. — Приехали, доктор Мейсон. Вылезайте. Вы и ваши друзья. Делать было нечего. Едва двигаясь от холода и долгого сидения в санях, я вылез и направился к Смолводу, но остановился, увидев нацеленный мне в грудь пистолет. Через несколько часов вы будете у своих друзей, сказал я смолву. Вы могли бы оставить нам немного еды, переносную плитку и палатку? Я прошу совсем немногого. Вы просите слишком много. Значит, ничего. Совсем ничего. Вы напрасно теряете время, доктор Мейсон, и потом меня огорчает, что вы снисходите до просьб. Ну, тогда хотя бы сани для упряжки. Мы даже не просим собак. Но ни Малер, ни мисс Легард не в состоянии самостоятельно передвигаться. Я вам сказал, вы напрасно теряете время. Он не переключил свое внимание на сидевших в санях. Я же сказал, всем вылезти. Вы меня слышали, Ливин? Вылезайте. Если бы не ноги... В ярком свете прожектора мы видели морщины, прорезавшиеся вокруг его глаз и рта от боли, и я невольно поразился его терпению. Он так долго сидел, мучаясь, но ни одним словом не выдал своих страданий. «Не то они замерзли, не то они мели. Что-то в этом роде...» «Вылезайте!» — резко повторил Смолвуд. «Сию минуту!» Ливин перекинул одну ногу через край саней, оскалившись от мучений. «Кажется, я не в состоянии. Может быть, пуля в ногу поможет?» — равнодушно спросил Смолвуд. «Восстановит чувствительность!» Я не знал, шутит ли он. Или говорить серьезно. Во всяком случае, состояние Ливина его не интересовало, и все же я не представлял себе, что он может убить или ранить, не имея веской, с его точки зрения, причины. Однако Зеджер думал иначе. Он остановился перед Смолвудом, футок в шести от него. — Только попробуйте тронуть его, Смолвуд! — сказал он угрожающим тоном. — Вот как? И вот он означал, что вызов принят. — Да я вас обоих в порошок сотру. — Ничего не получится, — смолвут яростно прошипел Заджеро, и слова его отчетливо прозвучали в неожиданно наступившем затишье. — Попробуйте тронуть моего старика хоть пальцем, и я переломлю вам шею, как гнилую морковку, даже если вы выпустите в меня всю обойму. Я посмотрел на него. Он пригнулся, как большая кошка, уперев носки ног в мерзлый снег. Сжав кулаки и слегка выставив их вперед, Готовый к прыжку, который перенес бы его через небольшое пространство, отделяющее от Смолвуда, в какую-нибудь долю секунды, я поверил, что он способен сделать то, о чем только что сказал. Видимо, поверил в это и Смолвуд. «Вашего старика?» — переспросил он. «Отца, что ли?» Зеджеро кивнул. «Отлично!» Смолвуд не высказал никакого удивления. «В кузов его, Зеджеро! Он заменит нам немку. Она никому не нужна!» Смысл приказа был ясен. Я, правда, не видел, какую опасность может представить сейчас Зеджера для Смолвуда и Карацине, но Смолвуд был человеком, который предусматривал даже невозможные варианты. Ливин был более надежной гарантией хорошего поведения Зеджера, чем Елена. Ливина они столько ввели, сколько внесли в кузов. Сопротивляться вооруженным преступникам было делом безнадежным. Смолвуд все рассчитал точно. Он знал, что мы, люди, отчаянные и в минуту крайности можем броситься на него, невзирая на его оружие. Но знал он и то, что мы не настолько отчаянны, чтобы пойти на самоубийство, если ничьей жизни не грозит непосредственная опасность. Когда Левин очутился в кузове, смолвод повернулся к Елене, сидевшей напротив него. «Выходите!» Вот тогда это и случилось с той ошеломляющей быстротой и неизбежностью, которая поражает нас в трагедии, когда мы смотрим на нее в ретроспективе. Я подумал в тот момент, это Елена действовала таким образом по заранее обдуманному плану, пытаясь в последнюю минуту спасти нас, но позднее я узнал, что все было проще. Это была вспышка исступленного гнева, возмущения отчаяния, до которой ее довела мучительная боль в плече, ибо она слишком долго просидела со связанными руками, в то время как ее трясло и качало на деревянном полу кузова. Проходя мимо Смолвуда, она споткнулась. Он протянул руку, то ли чтобы поддержать, то ли чтобы оттолкнуть ее, и прежде чем он понял, что происходит. Меньше всего он ожидал, что такое тихое покорное существо может оказать ему сопротивление. Она в слепом порыве ярости выбила у него из рук пистолет, и тот упал на снег, крутясь, как волчок. Смолвуд спрыгнул вниз и бросился за ним с быстротой кошки, но он мог бы и не спешить. Даже если бы у кого-нибудь из нас и возникла идея воспользоваться ситуацией, предостерегающее рычание вооруженного карацы не убило бы ее в зародыше. Смолвуд подхватил свой пистолет и стремительно повернулся, прицелившись в Елену. Глаза его сузились под ярким светом прожектора, лицо исказилось до неузнаваемости, из оскаленного рта вырвалось хриплое рычание. Я еще раз ошибся насчет Смолвуда. Он, конечно, был способен. И на безрассудное убийство. Елена! Миссис Дэнсби Грег, оказалась ближе всех к Елене. Ее голос зазвенел на высокой ноте почти пронзительным криком. «Берегись, Елена!» Она бросилась к ней, чтобы оттолкнуть ее в сторону. Но я не думаю, что Смолвот ее видел. Он просто обезумел от ярости. Я знал, что он вне себя, что никакая сила не помешает ему спустить курок. Пуля попала... Миссис Дэнсби грег в спину и уложил ее лицом вниз, на обледеневший снег. Смолвут мгновенно напомнился. Приступа бесконтрольной ярости как не бывало. Он не произнес ни слова, только кивнул Карацини и, вскочив в кузов, снова направил на нас луч прожектора и дула своего пистолета. Карацини подхлестнул мотор, включил скорость, и тягач, громыхая, двинулся в темноту на запад. Мы стояли, как потерянные, и следили, как весь поезд прошел мимо, тягач, грузовые сани, вторые собачьи сани, наконец, наши собаки, бежавшие по бокам на свободных постромках. Я услышал, как Елена что-то шепчет про себя, и, нагнувшись, уловил несколько слов, повторяемых странным, потрясающим тоном. «Елена! Она назвала меня Еленой!» Я взглянул на нее, как на сумасшедшую, посмотрел на убитую женщину, лежавшую у моих ног, и уставился невидящим взглядом на удалявшиеся огни тягача, пока и огни, и звуки мотора не исчезли в насыщенной снегом тьме ночи.